это рассказать о радости душ благородных, бескорыстных, которые противостоят низостям и в конечном счете побеждают. Несмотря на то, что фильм делался для телевидения, мы, мы постоянные верные друзья, оператор Владимир Нахабцев и художник Александр Борисов, решили, что будем осуществлять его не камерно, а масштабно, с массовками, кавалерией, декорациями фильм постарались показать широкую развернутую панораму жизни российской провинции невероятность сюжета, как всегда в моих картинах, должна была искупаться достоверностью съемки, реализмом обжитых декораций, погружением действующих лиц в натуральную живую среду когда снимается фильм на материале далекого прошлого Северчная группа делает чудовищные усилия, чтобы воссоздать эпоху. Идет неравная декорационная война с асфальтом, телевизионными антеннами на крышах, современными электрическими фонарями, автомобильными знаками, табличками с номерами домов и названиями улиц. Огромный труд тратится на раздувание и изготовление предметов старины, вывесок, тростей, зонтов, экипажей, подсвечников, шкатулок, фонарей и некоторых забытых уже аксессуаров. Сколько сил требуется, чтобы сначала сшить, а потом каждый день переодевать сотни людей в исторические костюмы, которые должны характеризовать разные слои населения от разносчиков и горничных до купцов и караульных. Как тяжело бывает отгородить натурную съемочную площадку от современно одетых зевак от автомобилей, троллейбусов и прочих аксессуаров нашей нынешней жизни. Как нелегко вылепить для съемки кусочек жизни давно прошедшего времени, все торговцами гуляками, боннами и детишками, ремесленниками, иконным уличным движением. и погрузить в эту среду, в эту атмосферу персонажей, разыграть с ними то, что требуется по сюжету. За каждой деталью прошлого шляпкой или подсвечником стоят порой и нервное напряжение, и брань, и бессонные ночь. Вот этот адский труд по созданию верной исторической обстановки породил, как это ни странно, определенный штамп В съемке лент на историческом материале. У постановщика, оператора, художника инстинктивно возникает несколько иной подход к показу событий прошлого, нежели в современном фильме. Этот подход заключается, к примеру, в излишнем подробном фиксировании бытой эпохи или же так называемой съёмки через подсвечник. Ведь их было так трудно достать, что не показать их на переднем плане кажется преступным. Какую-нибудь редкостную табакерку обязательно покажут крупно, в особенности, если она подлинная из музея. Кроме того, будет непременно снят общий план декорации или площадки с массовками, вывесками, и фонарями, булыжной мостовой, даже если он не нужен по сюжету. Это психологически объяснить очень легко. Ведь создание общего плана обошлось ценой нечеловеческих усилий. Постепенно такой своеобразный вещизм, реквизитизм начинает давить на создателей ленты и частенько выходит в картине на первый план. А ведь когда мы снимаем современный фильм, нам подобный подход просто не приходит в голову. Мне кажется, обязательным показать общий план улицы, который переходит в герой. Мы снимаем исполнителя, а не среду, не окружение, не транспорт. Если в кадры попал кусочек автомобиля или газетного киоска, деталь троллейбуса или какой-нибудь вывески, нам все это знакомо. Мы по фрагментам представляем целое. Нас то, что рядом с героем само по себе не интересует. Мы среди этого живем. мы не затратили почти никаких усилий, чтобы создать жизнь улицы. Она существует, живет само по себе. На ней висят вывески, автомобильные знаки, провода, вешают фонарные столбы и так далее. Единственное, что мы сделали, выбрали именно эту улицу, а не какую-нибудь другую, потому что она больше подходит к данному эпизоду